«Ты... это...» — зашептала Илис, потому что сил у нее, похоже, теперь хватало только на шепот. С «Собери, у кого сможешь, изолирующие контейнеры. Там есть кое-что. Не слишком много. Мы были в конвое, не в рейде, но есть. Если доберешься до Самиельбурга, продашь. Тебя, конечно, облапошат по полной, но на первое время хватит». И оружие возьми. Оно пойдет даже дороже, чем добыча из контейнеров. Но не перегружайся. И как войдешь, иди в лавку грубаря. Да, это, переоденься. Хотя бы в броню Таслама, а то тебя даже не пустят в поселение. Или сразу же попадешь в рабы. Андрей согласно кивнул и снова поднес к губам Илис горлышко фляжки.